1978 Население планеты 4,3 миллиарда Концентрация углерода в атмосфере 335 миллионных долей Остающаяся дикая природа 55% Канал BBC2 в начале своей работы создал особенно амбициозный формат цикл передач из 13 50-минутных или часовых фильмов, в которых подробно рассматривались большие и важные темы. Первый сериал «Цивилизация» должен был продемонстрировать высокое качество новой системы цветного телевещания, которую приняла BBC и был посвящен знаменитым произведениям искусства «От живописи до архитектуры», созданным в Европе за последнюю тысячу лет. Автором и ведущим был историк искусства Сэр Кеннет Кларк в течение трех лет с 1966 года отснявший эпизоды в 13 странах. В Британии цивилизацию посмотрели 2,5 миллиона зрителей. В Соединенных Штатах вдвое больше. Это был такой успех, что я немедленно заказал сиквел, посвященный истории западной науки. За ним должен был последовать сериал. Рассказывающий об основании Соединенных Штатов. Мне было ясно, что этот формат идеально подходит для рассказа о главной истории из всех истории самой жизни. Я жаждал создать его сам, но ни с какой другой работой совмещать это невозможно. К этому времени я проработал администратором уже 8 лет и решил, что с меня хватит. Поэтому я снова решил уйти с BBC. Но сначала заразить идеей сериала своего преемника. Так и произошло. Моя идея была принята. Сериал я назвал «Жизнь на земле». Почти за один присест я написал сценарий 13 серий. Понадобилось некоторое время, чтобы собрать съемочную группу. Съемки как минимум 600 различных видов животных были организованы в 30 странах. «Я должен был периодически появляться в кадре, рассказывать о герое, описывать ситуацию или, например, я выходил из кадра на одном континенте, а в следующем объяснял зрителям, что для продолжения сюжета мы прибыли на другой континент или в другую страну. Для того, чтобы рассказать всю историю, надо было преодолеть полтора миллиона миль. Это два долгих путешествия вокруг света». Вместе со мной работали шесть операторских групп, члены которых проводили по нескольку месяцев вне дома. Поскольку мы снимали сложные эпизоды, все наши операторы обладали особыми навыками съемок конкретных объектов — океанского планктона, пауков, калибри, коралловых рыб, летучих мышей или хищников. Рассказать историю жизни на Земле — это была увлекательнейшая перспектива которой я посвятил три года моей жизни. Один из ключевых эпизодов должен был представить эволюцию обезьян с точки зрения развития противопоставленного большого пальца. Эта анатомическая особенность дала обезьянам возможность хвататься за ветки, а людям — орудовать инструментами и, в конце концов, держать письменные принадлежности. Особенность которая сыграла решающую роль в развитии нашего вида и нашей цивилизации. Мы могли выбрать любые виды приматов, чтобы проиллюстрировать идею. Но Джон Спаркс, режиссер серии, решил, что наиболее ярко это будет выглядеть, если мы снимем горил. Он выяснил, что в Центральноафриканском государстве Руанда выдающаяся американка, биолог Дайан Фосси живет рядом с группой редких горных горилл, и она настолько приучила их к соседству с людьми, что даже незнакомцы, в сопровождении Дайен, конечно же, могут находиться с ними поблизости. Джон связался с Дайен. Животным, с которыми она работала, грозила опасность вымирания. Численность населения Руанды быстро возрастала, и горные леса, в которых жили гориллы, вырубались, потому что нужно было возделывать поля, горных горилл осталось менее трех сотен, и их появление на телеэкране могло привлечь к проблеме внимания мировой общественности. Сознавая это, Дайен согласилась помочь нам, и в январе 1978 года мы отправились в Руанду. Мы прилетели в Рухенгере, городок с небольшой посадочной полосой, который располагался ближе всего к лагерю Дайен. Но чтобы попасть в лагерь, «В высокогорном лесу нам предстояло пройти несколько часов по склону вулкана. Нас встретил Иэн Редмонд, молодой ученый, работавший с Дайен, и он сообщил очень плохую новость. Молодой самец гориллы, которого Дайен знала с рождения и была особо к нему привязана, найден мертвым и жестоко изуродованным. Его застрелили браконьеры, отрезали голову и руки» чтобы продать торговцам для изготовления сувениров. Дайан была вне себя от горя. Кроме того, у нее на тот момент была серьезная легочная инфекция, поэтому сама она не приехала в Рухингери, как мы договаривались ранее. Тем не менее, она собиралась сделать все, что в ее силах, чтобы помочь нам. Подъем в лагерь оказался долгим и опасным. Когда мы, наконец, добрались... Дайен лежала в постели в своей хижине, кашляя кровью. Но, несмотря на это, она убеждала, что поправится и сможет проводить нас к своим гориллам. Однако на следующий день в лес нас повел Иэн. Я никогда еще не бывал в такой местности. Корявые искривленные деревья в сгустках тумана возвышались над зарослями гигантских папоротников и крапивы, которые доходили нам до плеч. После того, как мы нашли тропу Горил, следовать по подлеску оказалось проще. Примерно через час послышался треск впереди, и мы поняли, что уже близко. Мы продолжали осторожно продвигаться вперед, а Иэн начал издавать громкие хрюкающие звуки, чтобы обозначить наше присутствие. Важно было не застать Горил врасплох, иначе нас мог атаковать доминантный самец». Мы вышли на прогалину, и Иэн дал знак остановиться. Теперь мы должны были сидеть на виду, чтобы гориллы могли нас рассмотреть. Если они поймут, что мы с Иэном, они вряд ли станут нападать. Передохнув несколько минут, мы двинулись дальше и вскоре настигли семейную группу горил. Они кормились, горстями срывая растительность. Мы сидели и увлеченно наблюдали за ними, но через несколько минут они встали на задние лапы и лениво побрели в сторону. «Нас приняли», — сказал Иэн. «В следующий раз мы сможем снимать». На другой день с Иэном в качестве проводника мы с уважительной дистанции засняли, как гориллы добывают корм. Они практически не обращали на нас внимания». Позже Иэн предложил мне сказать несколько слов перед камерой, объяснить, какие чувства я испытываю, сидя так близко от них. Мы медленно приблизились к группе, которая деловито поглощала пищу, и я осторожно стал продвигаться вперед, чтобы животные были видны на заднем плане. Потом повернулся к камере и заговорил. «В обмене взглядом с гориллой», — негромко говорил я, — Больше смысла и взаимного понимания, чем с любыми другими известными мне животными. Их зрение, их слух, их обоняние настолько близки к нашим, что они воспринимают мир во многом так же, как мы. Мы живем в такого же типа социальных группах с преимущественно постоянными семейными отношениями. Они передвигаются по земле так же, как мы, хотя они измеримо сильнее нас. Так что если бы и появилась возможность покинуть человеческую обстановку и представить себя живущим в мире других созданий, то лучше всего будет жить с гориллами. Самец — невероятно мощное существо, но он применяет силу только для защиты семьи, а насилие внутри группы — большая редкость. Думаю, очень несправедливо, что человек выбрал гориллу как символ агрессии и насилия. Это совсем не характерно для них, в отличие от нас. Мне хотелось, чтобы люди поняли, эти животные – совсем не жестокие и дикие существа из легенд. Они наши родичи, и мы должны о них заботиться. Ужасная истина в том, что процесс вымирания видов, который я наблюдал мальчиком в скалах, сейчас происходит на моих глазах и касается животных, которых я знаю. Наших ближайших родственников. И мы несем за это ответственность. На следующий день мы нашли горил неподалеку от того места, где оставили вчера. Они устроились на склоне противоположного берега небольшого ручья. Мартин Саундерс настроил камеру. Звукооператор Дики Берт прикрепил микрофончик к моей рубашке. Джон сказал, что мне надо сказать несколько слов об эволюционном значении большого пальца. Я спустился к ручью, перешел его и стал карабкаться на противоположный склон к тому месту, где, как я предполагал, Мартин со своей камерой сможет видеть и меня, и горил. Джон показал мне большой палец, но прежде чем я успел заговорить, что-то придавило меня к земле. Я обернулся и обнаружил, что вышедшая из зарослей огромная самка гориллы стоит буквально у меня за спиной, и положила руку мне на голову. Она смотрела прямо на меня своими темно-карими глазами. Потом сняла руку с головы и оттянула мне нижнюю губу, чтобы заглянуть в рот. Мелькнула мысль, что это не самый подходящий момент начинать разговор об эволюционном значении большого пальца. Потом что-то придавило мне ноги. Оказалось, на них сидят два малыша и возятся со штурками моих ботинок. Я понятия не имел, как долго, в плане минут и секунд, длилось это общение, наверняка несколько минут. Я был на седьмом небе от счастья. Потом молодняку надоели мои шнурки, и они, не спеша, удалились. Мать посмотрела им вслед и поковыляла за детишками. Я перебрался через ручей обратно к съемочной группе в полном ошеломлении от столь необычайной привилегии. На следующее утро мы должны были возвращаться. Дайан взяла с меня обещание попытаться собрать деньги для помощи этим чудесным животным, ради которых она так много делала. Этим я и занялся на следующий день после возвращения в Лондон. Мы засняли крупнейших в мире приматов. И я подумал, что для жизни на Земле следует заснять и самых крупных существ в мире — китов. Смелые люди на каное, вооруженные ручными гарпунами, тысячу лет охотились на гигантских китов. Сначала баланс был в пользу китов, не только потому, что люди выглядели карликами по сравнению с ними, но и потому, что киты в считанные секунды могли уходить под воду и исчезать в океанских глубинах. Однако в 20 веке баланс резко изменился в противоположную сторону – мы изобрели способы отслеживать китов и убивать их гарпунами со взрывчаткой. Были созданы предприятия, как плавучие, так и на суше, способные перерабатывать по несколько гигантских туш в сутки. Китобойный промысел приобрел промышленные масштабы. В те годы, когда я родился, каждый год по всему миру добывали до 50 тысяч китов, чтобы обеспечить сложившийся рынок жиром Мясом и костями Киты произошли от сухопутных животных Размеры сухопутных животных Ограничены механической прочностью костей Свыше определенного веса кости ломаются А водных животных поддерживает вода Поэтому киты могли вырастать Гораздо крупнее любых обитателей суши Ноздри китов мигрировали на верхнюю часть головы Передние конечности и хвосты превратились в плавники, а задние конечности постепенно исчезли. На протяжении десятков миллионов лет киты были важной частью сложных экосистем открытого моря. В мировом океане их было сотни тысяч. Ключевая проблема, ограничивающая жизнь в океане – доступность питательных веществ. При благоприятных условиях морские животные живут в верхних слоях. Умирая, они опускаются вниз, как морской снег. Морской снег формирует также остатки водорослей, экскременты животных, любая питательная органика. Там, где питательных веществ недостаточно, поверхностные воды могут быть почти стерильными. Как наземным растениям, помимо солнечного света и воды, нужны удобрения, так и фитопланктону, фотосинтезирующей основе океанской пищевой сети для благополучного существования в освещенных солнцем верхних слоях воды нужны азотистые вещества. В океане есть места, где разложившийся морской снег размывается и поднимается вверх благодаря течениям, проходящим над подводными горами и хребтами. Именно здесь больше всего фитопланктона и, соответственно, больше рыб. Но остальная часть океана могла бы оставаться без крайней водной пустыней, если бы не киты. Они настолько крупны, что, уходя на глубину в поисках корма или всплывая на поверхность, чтобы вдохнуть воздух, создают вокруг себя мощные водовороты. Это помогает питательным веществам держаться у поверхности. А когда киты испражняются, воды вокруг тоже существенно обогащаются. Китовый насос, как часто называют данное явление, ныне признан существенным процессом в сохранении продуктивности океана. На самом деле сейчас считают, что в некоторых частях океана киты поднимают на поверхность больше питательных веществ, чем приносят стоки местных рек. Для сохранения продуктивности океана в эпоху Голоцена необходимы киты. В 20 веке Человек убил почти 3 миллиона китов. Киты не могут долго сопротивляться такой охоте на них. В хороших условиях у них высокая продолжительность жизни. Кошалоты могут жить до 70 лет. Самки достигают половой зрелости только к 9 годам. Беременность длится более года. Потомства они приносят один раз в 3-5 лет. Промышленные китобои для повышения эффективности охотились, если возможно, на самых крупных особей, поскольку это давало больше прибыли. Киты не в состоянии размножаться так быстро, чтобы восполнить потери. Когда мы продумывали план съемок для жизни на Земле, еще никому, насколько нам было известно, не удавалось заснять голубых китов в открытом море. Мы решили это исправить. Но если до начала промышленной добычи их популяция оценивалась в 250 тысяч особей, в 1970-е годы поголовье сократилось до нескольких тысяч. Рассеянных в бескрайних океанских просторах и по-прежнему преследуемых китобоями, их было практически невозможно найти. Поэтому мы отправились на Гавайи искать китов-горбачей. И у нас был специальный прибор, облегчающий поиски — гидрофон. В конце 1960-х годов американский биолог — Роджер Пейн, занимавшийся записью ультразвуковых сигналов летучих мышей, переключился на изучение заявлений ВМФ США о том, что в океане звучат какие-то мелодии. Моряки установили несколько станций для прослушивания движения советских подводных лодок. Но наряду с характерными звуками грибных винтов стали фиксироваться странные звуки, напоминающие музыкальные сиренады. Пейн определил, что основным источником этих звуков являются примерно пять тысяч китов-горбачей, сохранившихся к тому времени. Записи показали, что горбачи создают длительные и сложные мелодии, причем такой низкой частоты, что они распространяются под водой на сотни километров. Горбачи, обитающие в одной части океана, учатся этим песням друг у друга. Каждая песня Имеет свою отличительную мелодию, для которой каждый отдельный самец изобретает собственные вариации. Со временем они меняются. Киты, можно сказать, обладают музыкальной культурой. В 1970-е годы Пейн записал эти звуки на виниловых пластинках. Они стали невероятно популярны и изменили общественное представление о китах. Создания, которые рассматривались преимущественно как источник животного жира, обрели индивидуальность, а печальные песни стали восприниматься как крики о помощи. В чрезвычайно напряженной политической атмосфере 1970-х годов внезапно пробудилось мощное массовое сознание. Компания по запрету китобойного промысла, которую начали несколько энергичных единомышленников, быстро переросла в господствующую тенденцию. Человек на протяжении своего существования неоднократно уничтожал животных до их полного исчезновения. Но сейчас это дикое истребление стало наглядным благодаря дрожащим кадрам видеосъемок, которые проводились мельчики, участники антикитобойной кампании. Общественное мнение решило, что этого больше допускать нельзя. Поверхность океана в разливах крови и бойню на перерабатывающих заводах уже было невозможно скрыть, и убийство китов из добычи превратилось в преступление. Никто не хочет исчезновения животных. Люди начинают заботиться о природе, лучше понимая ее. И одним из общедоступных, общемировых способов помочь им в этом является телевидение. В 1979 году После трех лет работы сериал «Жизнь на земле» вышел в эфир. Его продали в сотни стран по всему миру. Его посмотрели примерно полмиллиарда зрителей. Первая серия стала своего рода введением, которую я назвал «Бесконечное разнообразие». Это был широкий обзор разнообразия животного и растительного мира, отправная точка идеи всего сериала. «Разнообразие поистине необходимо для жизни». После следующих одиннадцати серий, отразивших все перипетии наших путешествий, показывающих это разнообразие, тринадцатая, заключительная серия, посвящалась лишь одному виду – нашему собственному. «Мне не хотелось намекать, что человечество в каком-то смысле отделено от всего остального животного царства. У нас нет особого места». Мы не предопределенная и не высшая и конечная точка эволюции. Мы просто один из видов на древе жизни. Тем не менее, мы вырвались из многих ограничений, которые влияют на другие виды. Поэтому в последнем эпизоде сериала я встал на площади Святого Петра в Риме в окружении огромного количества Homo sapiens со всего света и попытался донести свою мысль. «Мы с вами», — говорил я, — принадлежим к самому распространенному и доминирующему виду животных на Земле. Мы живем на ледяных шапках полюсов и в тропических джунглях экватора. Мы поднимались на высочайшие горы и спускались в морские глубины. Мы даже покидали Землю и ступали на Луну. Мы, безусловно, самые многочисленные крупные животные. Сейчас нас около 4 миллиардов, и мы достигли этого положения – с космической скоростью. Все это произошло за последние какие-то две тысячи лет. Похоже, мы преодолели все ограничения, которые управляют деятельностью и численностью других животных. В это время мне шел шестой десяток лет, и с тех пор, как я появился на свет, население планеты увеличилось вдвое. Мы невероятно отделились от остальной жизни на Земле и вели иной, уникальный образ жизни». Мы ликвидировали почти всех хищников, которые нам угрожали. Мы взяли под контроль большинство заболеваний. Мы разработали способы производства любых продуктов питания и жизни с максимальными удобствами. В отличие от всех других видов в истории Земли, мы освободились от давления эволюционного естественного отбора. За последние 200 тысяч лет наши тела не сильно изменились. Но наше поведение и наше общество невероятно далеко ушли от природной среды обитания, окружающей нас. Для нас не осталось никаких ограничений. Нас ничто не может остановить. Пока мы не остановимся сами, мы будем потреблять физические ресурсы Земли до тех пор, пока не исчерпаем их. Мужественные усилия Дайен Фосси, успех антикитобойной кампании – спасение гавайской казарки Питером Скоттом, восстановление в дикой природе популяции арабского Орикса, создание тигровых заповедников в Индии. Всей этой работы, которую проводит растущая армия специалистов по охране окружающей среды, собирая денежные средства и выступая за политику охраны ценных видов, может оказаться недостаточно. А поскольку Homo sapiens всегда хочет большего, Следующая стадия неизбежна. Скоро начнут исчезать целые ареалы обитания. 1989. Население планеты 5,1 миллиарда. Концентрация углерода в атмосфере 353 миллионные доли. Остающаяся дикая природа 49%.